«Мы одни, граф! Вы говорите не в гостиной, ни с княгиней Святозаровой. Вы говорите с матерью о ее сыне. Прошу вас, умоляю, назовите мне ее!» В голосе Зинаиды Сергеевны послышались слезы. «Извольте, княгиня, тем более, что это на самом деле серьезно, и, быть может, вы и сумеете его образумить. Будете в этом смысле счастливее меня!» Кто же она? Кто? Гречанка, потемкинская затворница, жар-птица, одна из его бесчисленных, но, кажется, самая любимая. Ах! Княгиня нервно вскрикнула и откинулась на спинку кресла. С ней сделалась легкая дурнота. Флакон с солями, всегда находившийся на столике, у которого сидела княгиня, был любезно подан ей графом. Она поднесла его к носу и усиленно вдохнула. Несмотря на замкнутую жизнь, княгине было известно о существовании в Петербурге прекрасной гречанки. Она считала ее просто кокоткой. Известие, что ее сын, князь Святозаров, влюблен в эту женщину, с таким даже недвусмысленным положением в обществе, окончательно ошеломила Зинаиду Сергеевну. «Это хуже самоубийство, это позор», — мелькнуло в ее голове. «Благодарю вас, граф, необычайной силой воли взяла себя в руки княгиня. Вы мне этим открытием оказали большую услугу. Я постараюсь спасти его от этого рокового увлечения. Дай Бог, чтобы вам удалось, мне не удалось». Делано грустным тоном сказал граф и через несколько минут стал откланиваться. Княгиня протянула ему руку, которую он почтительно поцеловал. Совершенно неожиданно устроил хорошее дельце. Княгиня его приструнит. Перестанет он набивать голову этой дуре разными сентиментальностями и позволять себя ей водить за нос. Только мешает другим ни себе, ни людям. Лежит собака на сене, сама не ест и другим не дает. Так, кажется, говорит русская пословица. Таковы были мысли спускавшегося с лестницы дома Светозаровых графа Сандомирского. Его лицо выражало полное удовольствие. Он сам усиленно ухаживал за Колесфенией Николаевной и считал ее затянувшийся платонический роман со Святозаровым главным препятствием для осуществления своих далеко не платонических целей. Он надеялся, что княгиня прекратит этот глупый роман ее сына с содержанкой князя Потемкина. Тогда дорога к сердцу, или лучше сказать, в будуар красавицы, будет для него открыта. Удастся ли княгине... Возник в его уме тревожный вопрос. «Это, конечно, в ее же интересах, она сумеет», — утешал он самого себя. В подъезде он встретился с несколькими только что приехавшими визитерами. Княгиня Зинаида Сергеевна вынесла стоическое мытарство приемных часов. Она старалась быть приветливой и любезной, старалась поддерживать разговор, когда дума ее были совсем не о том, о чем говорили с ней ее светские знакомые. Наконец, гостиная опустела. не удалилась в свой кабинет. «Что делать?» – восстал в ее голове роковой вопрос. Она вспоминала о более чем любезном приеме, оказанном ей Григорием Александровичем Потемкиным, и о спасении им карьеры ее сына. В ее голове мелькнула мысль. «Он, один он и теперь может спасти его. Он сумеет его образумить. Это волшебник, это гений», вспоминались ей слова графа Сандомирского. «Поехать завтра к нему?» «Нет, он взял с нее слово, что она напишет ему, когда он ей понадобится». Княгиня села к письменному столу. Через несколько минут Записка была написана. Княгиня дернула санетку. Вошел лакей. «Это письмо сегодня же отправить во дворец. Его светлости князю Потемкину».